Глава двадцать первая. Рейвен. «Где он, черт возьми кэпта нагрызается, когда Ройс выходит из внедорожника без Мэддека. «Я думал, он согласился поехать». «Согласился. И он здесь». Ройс бросает на меня бесстрастный взгляд. «Где?» – спрашивает Кэп. Ройс пожимает плечами. «В машине. Заснул по дороге сюда». «Тут ехать две минуты», – говорю я. «Верно», – Ройс начинает уходить. «Но не похоже, чтобы он вообще спал по ночам». Кэп свирепо смотрит на него, качая головой. «Совсем хреново, чувак». Однако Ройс только пожимает плечами. Много чего совсем хреново. Он движется вперед, не утруждая себя тем, чтобы подождать меня, чтобы мы могли войти в класс вместе, как обычно. Виктория входит следом за ним, кивает через плечо, прежде чем тоже исчезнуть. Кэп смотрит на меня, но я качаю головой. «Иди, я в порядке». Он мне не верит, но все равно уходит, оглянувшись еще раз, прежде чем завернуть за угол. Я закрываю глаза и втыкаю в уши наушники, прижимаясь к дверному косяку. Я нажимаю на маленькую кнопку, не глядя, пропуская песню за песней, пока не зазвучит более подходящее. Я включаю ее на полную громкость. «Услышь меня сейчас!» «Бэт Волвс» гремит у меня в ушах, и я впитываю каждое слово. Жаль, что я не могу погрузиться в мир этой песни, чтобы мир вокруг меня был проще. Но это не так. И не будет. Пять недель. Прошло пять недель, но мне кажется, что пять лет. Мое тело болит без всякой причины. В голове будто непрерывно ведутся боевые действия, и у меня ни на что нет сил. Для меня неверно играть. Мои мысли обрываются, когда знакомое тепло появляется ближе, заставляя меня крепче зажмуриться. Мое дыхание учащается. Оно приходит и уходит рывками, частыми вздохами. Костяшками пальцев он скользит вверх по моей челюсти. За ними тянется огненный след, одновременно обжигающий и успокаивающий. Когда он добирается до моего правого наушника, то выдергивает его. Я прикусываю язык, мои руки упираются в стену, когда он подходит еще ближе. Теперь чувствую его всего вокруг себя. Кончиками пальцев он касается моей ключицы, когда он сжимает провод, и я знаю, что он подносит его к своему уху, чтобы послушать. Когда песня подходит к концу, он говорит «Нет, детка». Его слова веером летят по моему лицу. «Я тебя не слышу. Больше не слышу». Я опускаю голову, и он вытаскивает другой наушник из моего уха, дергая за шнурок, пока весь айпот не выскальзывает у меня из кармана. «Я не могу этого сделать», — хрипит он, звук настолько прерывистый, что у меня перехватывает горло. «Я не хочу этого делать». Мое тело холодеет, когда он исчезает. Я соскальзываю, не утруждая себя попытками смягчить удар, и моя задница падает на пол. Я остаюсь там до тех пор, пока Ройс, наконец, не теряет самообладание, не высовывает голову и не поднимает меня с пола. Он ничего не говорит, но его объятий более чем достаточно. Вытаскивая очки из-за воротника, он надевает их мне на глаза, и мы, шаркая, входим в класс. Мой план состоит в том, чтобы ни с кем не разговаривать до конца дня. И какое-то время это получается, но потом наступает время обеда. Я иду к нашему обычному столику, отчаяние снова накрывает меня, и все возвращается на круги своя. Девушка Грейдвен вернулась. Она опускается на мое место рядом с Мэддеком. Он даже не смотрит в ее сторону, но она широко улыбается И словно демонстрирует, что привязано к нему, и это действует мне на нервы. Кэптон подходит ко мне, и глава Мэдда резко поворачивается в нашу сторону, глаза прикрыты этими чертовыми очками, которые я возненавидела. Что не так? спрашивает Кэп. Когда я не отвечаю сразу, взгляд Кэптона скользит по столу, затем возвращается ко мне. Он не хочет ей, Рейвен. Я ничего не могу с собой поделать. Из меня врывается смех. Чувак, это какое-то хреновое дерьмо. Мое новое будущее говорит мне, что его брат не хочет девушку, занявшую мое место, которое я сдала без боя. Хотя, на самом деле, какой у меня был выбор? Донли каждые пару дней отправляет сообщение прямо на мобильный Кэптона, где обязательно упоминает Зоу. Иногда не текстовое, а, например, фото, как она наслаждается мороженым, а потом как звонит Марии, и, конечно же, Зоу ела рожок в тот же день. Я пыталась убедить его поехать за ней, послать всех к черту. Мы выполняем нашу часть сделки, он заслуживает своей дочь и должен чувствовать ее безопасность. Но Кэптон отказывается. Он говорит, что пока не хочет забирать ее, так как она будет вынуждена оставить все, что знала, и переехать в отель, где у нее даже не будет своей комнаты. Он хочет привести ее домой, но когда у него будет готовый дом, чтобы переход был плавным и не испугал ее. Мы оба знаем, что Донли делает это только для того, чтобы убедиться, что мы ведем себя в соответствии с договоренностью, и никакой реальной угрозы для нее нет. Это была бы совершенно другая история. Как бы то ни было, мы делаем то, о чем нас просили. Зоу в безопасности. Мэддок здесь, где ему и место. Рейвен снова пытается Кэп. Я поворачиваюсь к нему. Я знаю, что сейчас все кажется хреновым, и я не буду притворяться, что это не так, но ты была создана для этого. Прекрати это делать. Я свере посмотрю. Он в замешательстве. Что делать? Перестань вести себя так, как будто ты не отдавал свою жизнь за мою. Вдавливаю я сквозь стиснутые зубы. Я никогда бы тебя об этом не попросила. Перестань вести себя так, будто я не собираюсь все испортить. Перестань говорить мне, что я создана для этого. Я долбанутая белая ворона. Я гребаный шторм, ожидающий своего часа. Ты справишься. Я сломаюсь. Я причиню тебе боль и буду ненавидеть себя. Кэптон подходит ко мне. Его ладони находят мои щеки. Он поднимает мою голову, заставляя меня посмотреть ему в глаза. Он открывает рот, но не успевает заговорить. Позади нас раздаются крики, Ройс в панике зовет его. Я поворачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как Меддок бьет кулаком по лицу Лео, а затем быстро ударяет стулом Колин за по спине. «Черт!» — врывается у Кэптона, когда он бежит в столовую, но ему не приходится его останавливать. В секунду, когда Кэптон ударяет Меддока по плечу, он вырывается, роняет второй стул и бросается к выходу, к тому, в середине которого стою я. Он останавливается прямо передо мной. Его тяжелое дыхание обдает мое лицо. Между его бровями образуется глубокая складка. Вена на челюсти бешено пульсирует. «Покажи мне свои глаза, здоровяк!» Он показывает. Он срывает очки со своего лица, и все внутри меня рушится. Кость за костью разлетается в дребезги, я понятия не имею, как я все еще стою на ногах. Он чувствует это, и напряжение в его глазах отражает мое. Боль. Необходимость. Неспособность обладать. Наша новая реальность. Он протискивается мимо, но я слышу быстрый шепот, который жалит сильнее, чем любой порез. Я передумал. Передумал. Он не получит тебя. Меня. О, боже. Нет. Я все исправлю, детка. Просто будь дома. А потом он уходит. Мое зрение затуманивается, мышцы слабеют, но прежде чем я успеваю упасть, чья-то рука подхватывает меня, чтобы поддержать. Встань прямо, шипит Виктория, медленно поворачиваясь и ведя меня в холл. «Что, черт возьми, я устроила?» Она прижимает меня к стене. Ее глаза блуждают по моему лицу с напряженным хмурым взглядом. «Что ты имеешь в виду?» Когда я зажмуриваюсь, качая головой, она ударяет меня плечами о стену, и глаза распахиваются. «Ты в порядке?» Она смотрит на меня. «Мое тело становится еще тяжелее, и я отворачиваюсь. Что это вообще теперь значит?» Рейвен! кричит она. «Я в порядке!» Отвечаю я, потирая виски. «Просто... голова раскалывается». Ройс и Кэптон присоединяются к нам в следующую секунду, оба хмурые. Ройс скользит в мою сторону, обнимает меня за талию. Он с легкостью взваливает весь мой вес на себя и наклоняется, чтобы прошептать. «Я же говорил тебе, цыпочка, только для виду. Трахни ее». «Что только что произошло?» – тихо спрашивает Кэптон. Ройс бросает на брата непонимающий взгляд. «Как ты думаешь, что случилось, чувак? Он вышел из себя. Ты прикоснулся к ней, утешил ее от боли, которую, как он думает, он причинил ей». Единственная девушка, которую он, блядь, никогда бы не обидел. Взгляд каптана становится жестким. Я буду продолжать это делать. Ей никогда не будет больно одной. Никогда. Ройс грустно улыбается. Его рука сжимается на мне. Я знаю брат, и он тоже. И это еще труднее проглотить. Я ненавижу все это. Я смотрю на Ройса. Проводишь меня в класс? Да, Рей, Рей, хрипит он. Пойдем. Мы в вчетвером выходим из столовой, в первый раз в жизни отправляясь на занятия пораньше.